23. Утверждая и углубляя желаемые качества, создаём его вековой кристалл. Человек, обладающий мужеством, когда-то его накопил, то есть собрал и сосредоточил в своей сущности в виде отложенных в чаше энергии. Энергии отлагаются в виде кристаллов. Это и есть собираемые сокровища камней. Собирателем сокровищ называется человек, который сознательно развивает и утверждает в себе качества кристаллических отложений которых или кристаллизованные энергии которых сохраняются в зерне духа. Радостно сознавать, что усилия, на собирание затраченные, никогда не пропадают даром. Но каждый даже самый малейший даёт крупицу кристалла сокровищ. Знаем, как наращиваются кристаллы в среде соответствующей, и знаем, как при условии её насыщения почти мгновенно может вырасти кристалл, если соблюдены условия накопления, то есть состояния насыщенности среды. Следовательно, если сознание насыщено желанием утверждения данного качества, То условие для насыщением сферы микрокосма и кристаллизации его неотвратимо последует. Ибо инертность окружающих условий подчиняется огненной воле. Воле, противодействующий легко нейтрализовать. То есть тот, кто с нами, знает, что он всегда победитель, ибо в луче Сознание, отождествленное с владыкой, не может склониться перед противодействием чужой воли. И наступает момент, когда все силы и добрые, и злые начинают служить победителю, чтобы он смог победно накапливать огненные сокровища. И тьма, не ведая того, служит для конечного торжества света. Кристалл желаемого качества нарастает в тот момент, Когда качество утверждается в применении, то есть в жизни, порождая энергию, нужную для процесса. Поэтому для ученика нет отвлечённых качеств. Все они утверждаются на жизни и в жизни. Огненное устремление всегда порождает условия, нужные для его осуществления. Поэтому собиратель сокровищ никогда не возвращается с пустыми руками. Чем сильнее устремление, тем богаче сбор нахождений. И когда говорится о мощи, спокойствии и огнемужества, неповторение произносится, но дается возможность углубить их новыми нахождениями, дабы можно было увеличить кристалл, уже заложенный и растущий в чаши. Процесс постоянного нарастания сокровища камня Можно сделать укладом и целью каждого дня. Вставая утром, можно спросить себя: что сделаю я сегодня, чтобы приумножить нетленное богатство своё? Как уберечь его от расточения? Ибо это возможно. Как и чем ускорить его рост? Условия благоприятствующие среди сознанием создаваемый могут установить свой ритм нарастания, установив закономерность, и тогда случайности жизни и обстоятельства неблагоприятствующие на ритм накоплений влияния иметь не будут. Не может огненный победитель быть игрушкой случайных сочетаний и приходящих влияний. Путьню клонен и прямо. Отложение творящих энергии в чаше И нарастание кристалла можно сделать ощутимым явно, ибо правильное действие несёт с собою радость духа, которая сопровождает каждое нахождение. В равновесии среди вихрей проявленные сопровождается радостью удовлетворения правильно совершённым действием. Ибо незримо, но явно новое поступление обогатило грани кристалла. Незримые процессы уявления качеств духа в сложной лаборатории микрокосма так же реальны и живы, как и любой химический процесс. Только химия эта -то есть химия тонких энергий и элементов им соответствующих. Они нематериальны и реально существуют, но в сферах высших измерений. Целью жизни человеческой на земле является задание накопить сокровище камня, то есть собрать элементы, нужные для проявления жизни духа в сферах надземных. Бессмертие утверждается при наличии накопленного сокровище. Его нетленно, вневременно и уничтожению не подлежит. Пчёлы собирают мёд с разных цветов и по мало но запасы его собирают велики. Также и сокровищницы чаши каждодневным и неустанным трудом собирается трудом, сознательным трудом, целью устремлённым, трудом тысячелетней длительности. Хочу сказать, нет более высочайшей задачи, нежели накопить кристалл бессмертия. Ибо камень является собою сгущённый огонь и свет во тьме окружающей света, чем служат. Не личное дело творится собирателем сокровища, но общечеловеческое. Так знание, собираемое, дает отложение явной, явленной в свойствах кристаллизованных энергий. Качество — суть магнита притяжения великого знания, ибо камень есть могучий магнит конденсированного света огня.